Глава девятая. «Детка, просыпайся», — разбудил я Эшли. «Я уже заказал нам завтрак. Вчерашний вечер мы закончили с сексом, и девушка так и уснула обнаженной». Эшли открыла глаза, села на попку и сладко потянулась. Правда, быстро поняв, что она в чем мать родила, ойкнула и тут же юркнула под одеяло. Я ухмыльнулся, века сменяются, а эта нарочитая неловкость от ноготы в женщинах, словно не подвластна времени. Буквально несколько часов назад никакой скромности и в помине не было, особенно учитывая, где на себе я обнаружил ее помаду утром, а теперь прячется и краснеет. «Доброе утро, Фрэнк. А что так рано? У нас же еще куча времени. Ну и в этот завтрак лучше иди ко мне». Девушка протянула ко мне руки. «Отличное предложение». Но из-за дел я, с сожалением собрался его отвергнуть. Вот только Эшли оголила ножку, и планы тут же были пересмотрены. Я решил, что полчаса на их исполнение не повлияют. Повесил на дверь табличку «Не беспокоить» и поспешил вернуться в кровать. Но при этом не забыл закатить тележку с завтраком в номер. «Итак, чем ты хочешь заняться в оставшееся время?» — спросила Эшли через двадцать минут, жадно уплетая тосты с ветчиной и сыром. Утренний, хотя на самом деле уже обеденный, секс подстегнул ее аппетит, и она, не заботясь о лишнем весе, сметала свою порцию. Но мне это нравилось. «У меня есть дела в Вегасе», — отозвался я. Ей по какому-то наитию после паузы предложил. «Может, ты составишь мне компанию?» «Это ненадолго». «Хорошо, но вообще мы с девчонками собирались ездить сегодня посмотреть на взрывы. Слышал, может, атомную бомбу будут взрывать». «Мне достаточно одной бомбы в Вегасе, и она в моей постели. Не надо тебе, девочка, на эти взрывы смотреть, дольше проживешь. «Ты вообще когда-нибудь устаёшь?» устаешь, выбравшись из-под меня, спросила Эшли. «Устаю, но не в этом. Давай, собирайся. Поехали». На стрипе, как обычно, было не протолкнуться. Роскошные отели, казино зазывали людей своими яркими вывесками «Dessert, Sands, Hotel, West Frontier» и прочее, прочее, прочее. Во всех этих дворцах азарта люди с увлечением тратили свои деньги. Начали мы с конторы, что находилась по дороге в аэропорт Маккарон. Припарковавшись, мы вошли в приятную прохладу помещения. Меня уже ждал букмекер, который принял у меня ставки. В отличие от контора мистера Поттера, здесь я сделал несколько ставок. На загорелом лице менеджера играла дежурная улыбка. «Мистер Уилсон, ну, наконец-то!» «А мы все гадали, когда же вы появитесь?» «Вот он, я, собственной персоной». Я тоже выдавил из себя радостную улыбку, а про себя готовился к худшему. «И это замечательно. Пройдемте в мой кабинет. Нам есть что обсудить», — со значением посулил он мне. «Это конфиденциальный разговор», — скрывая настороженность, спросил я. «Нет, что вы! Ваша очаровательная спутница нам не помешает». «Ведите». Его ответ позволил немного расслабиться. В кабинете менеджер распорядился принести нам прохладительные напитки и приступил к делу. «Меня зовут Фрэнк. Как и вас. Фрэнк Адамс. Для начала давайте закончим ваше дело. Как вам будет удобно получить ваш выигрыш? Наличным или чеком?» «Конечно, чеком. Хотя, смотря в каком банке, я смогу получить деньги». «Первый американский национальный банк устроит?» «Отлично. Кассир в Тандербирд выписал чек как раз этого банка». «Дайте мне минутку». Адамс достал чековую книжку и размашистым почерком выписал мне чек. «Вот, держите, чек на ваши пять тысяч долларов. У нас все честно». Я с улыбкой принял чек, достал кошелек из внутреннего кармана и положил его к точно такому же только от Поттера. «Фрэнк, ты что, выиграл пять тысяч?» С придыханием переспросила Эшли. «Да, детка, я же говорил тебе, что я удачлив». «О, да, мисс, ваш парень сделал абсолютно фантастическую ставку с коэффициентом 1 к 800 и выиграл 5000, поставив всего 6 долларов 25 центов», поддержал Рена тезка. Девушка взвизгнула, а ее глаза расширились до размеров четвертака. Как ты Вегас хоть охоте по работе, Эшли знала, что такое ставки. «Теперь Фрэнк...» «Когда мы закончили с выплатой, у меня к вам предложение». Менеджер вновь завладел моим вниманием. «Какое, мистер Адамс?» — спросил я, раскуривая очередной лаки-страйк. «Надо уже купить что-нибудь нормальное. Теперь я могу себе это позволить». «Понимаете, это же фантастическая история выиграть с таким коэффициентом. Я хочу предложить вам контракт», — задачал он меня. «Вот как? Быть вашим штатным предсказателем?» Сразу мимо, это была чистая удача, я просто решил поставить на хоккей, просто ткнул пальцами во вкусные коэффициенты, поспешил отговориться я. «Нет, конечно», — засмеялся Адамс. «Мы здравомыслящие люди, и в предсказатели не верим». «Но ваш выигрыш — отличная история, на которой можно сделать шикарную рекламу. Наш офис располагается на дороге, что ведет в аэропорт, и тысячи гостей нашего города ежедневно проезжают мимо. Я думаю, будет отличной идея, если они будут видеть... Огромный плакат с мистером-счастливчиком «Один к восьмистам». Улыбающийся Фрэнк Уилсон держит в руках чек-ликвитанцию от нашей конторы. Не за бесплатно, разумеется. Допустим, за 250 долларов. Озвучив сумму, менеджер, ожидающий на меня уставился. Нога, классная идея. считая на всю страну засветить свою физиономию. Ну уж нет. У меня есть идея получше, что я и озвучил. Думаю, моя девушка будет смотреться на вашем плакате намного лучше зачем вам моя скучная физиономия когда рядом такая красотка да и в рекламе что вы дадите в газете эшли тоже будет выглядеть интереснее эшли с адамсом переглянулись между собой а затем скрестили взгляды уже на мне но если девушка взирала на меня недоуменно то теске мое предложение явно понравилось еще бы ему не понравилось ведь все рекламщики знают что нет такого продукта который было невозможно продать с помощью красивой женщины а что — Отличная идея. Дайте мне пять минут, я позвоню в студию, где можно будет сделать фотографии, — засуетился менеджер. — Фрэнк, я что-то не понимаю, а мне это зачем? — склонилась ко мне, если пока Адамс крутил диск телефона. — Ну, сама подумай, детка. Ты же актриса. Я уверен, очень хорошая, просто не раскрученная, А тут тебе такая реклама, к тому же тебе за нее еще и заплатят. Вот представь, прилетит какой-нибудь продюсер в Вегас, поедет из аэропорта на Стрип. Представила? «Допустим», — хмури носик кивнула она. «Ну вот, едет он себе на стрип, а тут бабах! Плакат с улыбающейся Эшли, где будет написано, что ты, к тому же, еще и актриса. Да у тебя предложенных ролей будет, устанешь выбирать». «Фрэнк, ты гений!» Девушка от восторга захлопала в ладоши. Мне тут же ее поцеловал. Отозвалась она излишне горячо. «Мы несколько увлеклись. Все-таки хорошо, что это Вегас. Тут нравы очень свободные». Адамс терпеливо ждал, а потом все же прервал наш поцелуй. Время, деньги. Не обо всем договорился. Можно ехать в студию. Сейчас я выпишу чек, и мы подпишем контракт. Вы можете вызвать мне такси, мистер Адамс? Вижу, что это затянется, а мне нужно еще в одно место. Эшли, давай встретимся в отеле. Хорошо? Конечно, милый, отозвалась девушка, все еще не веря в свое счастье. Фрэнк только не опоздаю, услышал я вдогонку. Ты ведь не забыл, что номер нужно освободить до пяти вечера? Пока такси ехало до местного отделения Первого Американского Национального Банка, где я рассчитывал получить деньги и купить дорожные чеки american Экспресс», я раздумывал над тем, что интуиция в этот раз сработала просто отлично. Ведь благодаря ей я захватил с собой навстречу девушку. Учитывая то, чем я планирую заниматься дальше, мне совершенно не с руки светиться хоть где-нибудь слишком рискованно. А вот Эшли, такая реклама наоборот в кассу. К тому же, это отличная благодарность девушке за прекрасно проведенное с нею время в Вегасе. Будь щедрым, и к тебе вернется старицей. Последняя мысль меня позабавила. Никогда в подобную чушь не верил. Опять Фрэнк до руля оторвался. Хорошо, мой мальчик, хочешь быть джентльменом, будешь. Как только об этом подумал, сразу вспомнилась Марч. «А тебе, Фрэнк, палец в рот не клади, по локоть откусишь. Ладно, ладно. Как вернусь в Нью-Йорк, куплю и путевку в Кэтскилл с открытой датой. Фамилию я ее помню, адрес тоже. Да и я и сам, Фрэнк, не люблю быть кому-то обязанным. А Марч, хоть и в мелочи, но нам помогла, приютил усталого путника. Благодарность, конечно, получится сильно больше услуги, но это будет бонус от тебя». И тут я понял что как-то само собой получается, что я в чем-то допомогаю всем девушкам, которые встречаются на моем пути. Мелани, я надеюсь, помог с колледжем, Марджери получит исполнение своей мечты, а Эшли — крутую рекламу». «Но ты, Фрэнк и Жучара!» — рассмеялся я и тут же посерьезнел. «Не выйдет у тебя из старого прагматика сделать восторженного романтика». «Вы что-то сказали, мистер?» — отвлек меня водитель. «С вас два доллара!» За этими мыслями я не заметил, как такси подъехало к банку. Мне многим нравилась нынешняя Америка. Как выглядят девушки, какая музыка звучит из радиоприемников и какие машины ездят по дорогам. Но особенно выделялось отсутствие очередей. Вот и в этом банке я решил все свои вопросы буквально за 20 минут. Обналичил два чека, получил 10 тысяч и тут же купил два дорожных чека American Express, каждый на 5 тысяч. Все было быстро, четко и без лишних вопросов, как и положено, среди деловых людей. Теперь в мотель. За чемоданом. С тех пор, как я встретил Эшли, я там ни разу и не появился. Предпочел на выигранные в казино деньги просто купить пару смен белья и рубашки, и еще одни брюки. Они в любом случае лишними не будут. Да и Эшли приятно сделала. Она, как и все женщины, обожала ходить по магазинам, а кого одевать, это для них не так и важно». Еще через 40 минут и две поездки на такси я был в последней на сегодня букмекерской конторе. В отличие от предыдущей, где перед входом было припарковано много машин-игроков, здесь в разгар рабочего дня стоял только одинокий Бьюик модель 43D. Классная тачка. В моем гараже Майами будущего стояла и такая модель. Очень было приятно вечером на ней ездить на игры «Пантерс» и «Хит». Только расцветка отличалась. У меня была насыщена красная, а не эта уродская канарейка. Внутри оказалось тихо, сильно накурено и пусто. Буквально пара игроков. Я подошел к стойке и протянул квитанцию. Кассир поднял голову и икнул. Меня тут же обдало запахом свежего перегара. Интересная контора. Он и в прошлый раз был на веселе. Но тогда я пришел уже под закрытие, а сейчас-то дневное время». «Я бы такого работника и на километр не подпустил к деньгам, но это дело хозяина этой конторы». «Все верно», — снова икнув, сказал кассир. «Вам как наличными или фишками казино Сахара могу еще выписать чек», — предложил он варианты. на «Лучше наличными, подозрительная все-таки контора. Не нужен мне от них чек, может оказаться липовым. Да и нал у меня кончился, так что будет проще оставить баксов сорок, а на все остальное дорожные чеки взять». На все у меня ушло не более 10 минут. Кассир выдал мне 5 пачек двадцаток. Спасибо хоть так, а не меньшие номиналы. Пересчитав деньги и убедившись, что все верно, я вышел. И теперь стоял рядом с проезжей частью, с поднятой рукой, показывая, что мне нужно такси. Вот из-за поворота показалась пустая машина, и водитель моргнул поворотником. Сейчас остановится. Сзади раздался какой-то шум. Я обернулся... И увидел, как ко мне... Да, точно ко мне бегут двое парней. На мое счастье, такси уже остановилось. Я открыл дверь и буквально запрыгнул в него. Водила оказался понятливый и тронулся с места еще до того, как я захлопнул дверь. Машина резко набрала ход, а таксист каким-то флегматичным тоном спросил. «Хороший куш сняли, мистер?» «Да, что?» «Вы выбрали не ту контору. Братья бойлы и те еще свиньи. Если игрок поднял много денег, они могут и не выплатить». «А ты почём знаешь, приятель?» — заинтересовался я. «Я же таксист. Мы все про всех знаем, тем более в Лас-Вегасе». «Ну да. Мне в Тандерберт, сообщил я маршрут. «Хороший выбор. Тандерберт, так Тандерберт. Обернувшись, даже не знаю, зачем я увидел тот ублюдский Бьюик. а «Вот ведь невезуха. все таки нарвался на неприятности с этими ставками. Эти два козла явно едут за мной. Надо что-то делать. Ну что?» Думай, Фрэнк, думай, пока мы едем, я в безопасности. Не станут же они по такси стрелять. Сейчас все-таки не Великой Депрессии, не лихие девяностые. Стрелять не будут, но и не отвяжутся. А приводить их к отелю никак нельзя. Остается только одно, хоть и отдает дешевым боевиком. Приятель, эти бойлы, видимо, за мной едут. Я могу тебя попросить об услуге? Смотря какой, все так же безразлично отозвался водитель. Я хочу выпрыгнуть из машины. Мне нужен перекресток такой, чтобы они не увидели это. Не очень хороший план. Прыгать, да еще и с чемоданом. Зачем? Ты вообще с ним приперся к букмекеру. Если бы я знал, что тут такая задница, я бы вообще сюда не пришел. Хрен с ними, с деньгами. Ладно, я скажу, когда нужно будет прыгать. За двадцатку. Без базара согласился я. А черт! У тебя же дверь будет открыта, они увидят. Не увидят. Я машиной в другую сторону дернусь, она и закроется. «В первый раз, что ли?» — снисходительно ухмыльнулся водитель. «Спасибо, приятель. Передал я ему деньги. Уговор есть уговор». Через пару минут такси свернуло на одном перекрестке, потом на другом. Водило оказался хорошим гонщиком. Теперь между нами было машин 10, о чем он предупредил, посмотрев в зеркало. «Следующий поворот». Перед ним светофор. Бойлы до нас добежать не успеют, пока я стою. А потом и сами встанут. Я приторможу и потом дам ходу. Спасибо. Ты что, специально меня привез туда, где это проще всего сделать? Это Вегас, дружище. Получил я уклончивый ответ и совет напоследок. В следующий раз думай, где ставки делаешь. Вот и поворот. Пошел, пошел. Я открыл правую дверь, кинул чемодан и тут же рыбкой прыгнул следом, закрыв голову руками. Это было больно. Меня пару раз перевернуло, на спине что-то треснуло, наверное, пиджак, но сейчас не время беспокоиться об одежде. Я вскочил, подбежал к чемодану, схватил его и юркнул в какую-то кафешку очень вовремя. Мимо меня промчался этот Бьюик. «Мистер, с вами все в порядке?» — окликнул меня официант. «Да, все нормально», — ответил я, вытирая сбитые, окровавленные ладони. «В «Задницу такие фокусы. Никогда больше повторять не буду. Где у вас уборная?» Не налейка мне виски, с и пять чистого без льда. А даже лучше семь. Приведя себя в порядок, я выпил без малого 200 грамм классического Джек номер 7. Для меня это еще тот горлодер. Но сейчас пошел как миленький, я успокоился и приступил к обдумыванию ситуации. Что теперь делать? В аэропорт мне, наверное, нельзя. Бойлы явно связаны с криминалом, а кассир видел мои права. Тот никак не мог с моих слов разобрать, как меня зовут. Пришлось показать, чтобы он квитанцию правильно заполнил. Может быть, он был уже пьян и не запомнил, откуда я. Вернее, адрес он точно не запомнил. Зачем ему это? А вот какой штат? Вполне мог. Значит, они знают, что я не местный и попытаюсь покинуть город. Поэтому автобусы тоже отпадают. Остается одно, вернее, одна, Эшли. Интересно, она обрадуется, если я решу поехать с ней в Лос-Анджелес? Думаю, да. Ей было со мной хорошо, да и мне с ней тоже. Так что решено. Возвращаюсь в Тандерберт. Я очень осторожно, постоянно высматривая тот Бьюик, да и вообще осматриваясь в поисках любых подозрительных машин или людей, поймал такси и доехал до отеля. И еле успел. Да нельзя расстроенная и даже злая Эшли как раз садилась в машину. Я сразу побежал на парковку, где она оставляла кабриолет. Набегу я закинул в машину чемодан, а потом прыгнул на переднее сиденье сам». «Какого черта?» — возмутилась она, но сразу осеклась. «Фрэнк, что случилось? Где ты был? И почему ты в таком виде? Что у тебя с лицом и руками?» «Детка, я все объясню по дороге. Ты же не против, если я прокачусь с тобой до Лос-Анджелеса?»